Кёльн-Бон В центре Кёльнского проспекта Ганзаринг на небольшой полоске газона стоит скромная статуя – женщина на постаменте. Надпись гласит, что эта статуя воздвигнута в память семи немцев, расстрелянных нацистскими палачами в последние дни Третьего Рейха. В ночь на 25 декабря 1959 года памятник на Ганзаринг был осквернен нацистскими молодчиками. В ту же ночь на здании Кёльнской синагоги появились грубо намалеванные свастики. Не прошло и суток, как по всей Западной Германии прокатилась волна неонацистских провокаций. В десятках городов от Гамбурга до Мюнхена, от Касселя до Аахена невидимые руки чертили на стенах фашистские знаки и антисемитские призывы. В те же дни нацистская волна прокатилась и по другим странам Западной Европы, Франции, Англии, Бельгии, Голландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Испании, Австрии. Свастики появились в городах Соединенных Штатов, Австралии, Канады и Аргентины. В те дни печать всех стран обратила внимание на подозрительный характер зимних событий. Действительно, произошла своеобразная цепная реакция. Стоило раздаться сигналу из Кёльна, как он был подхвачен не только в одной Западной Германии, но и в десятках других стран пресловутого свободного мира. Когда бонские власти начали поспешно заверять, будто кельнские события – всего лишь случайная выходка, то этому мало кто поверил. Многие влиятельные органы печати утверждали, что речь идет о заранее подготовленной и организованной из одного международного центра демонстрации сил неонацизма, до того времени скрывавшихся в глубоком подполье. Для подобных предположений было достаточно оснований. Можно было подумать, что скрывающийся где-то Мартин Борман решил дать о себе знать. Статистика впоследствии сообщила такие цифры. За последние дни декабря 1959 года и первые недели января 1960 года в ФРГ было зарегистрировано 685 коричневых провокаций. За пределами ФРГ... Было отмечено более 200 провокаций в 34 странах Западной Европы, Америки и Австралии. Зимние события 1959-60 года были своеобразным сигналом для того, чтобы серьезно задуматься над судьбой нацизма прошлого и неонацизма настоящего. До этого времени в Западной Европе предпочитали успокаивать себя соответствующими заверениями, поступавшими из Бонна. Теперь же даже в Боне стали перед непреложным фактом. Коричневые подполья не только существуют, но и действуют. Разумеется, были приняты все меры к тому, чтобы преуменьшить значение кёльнских событий. В специальной публикации федерального правительства было объявлено, что хотя неонацизм и есть, но ему, да мол, придают значение, которого он не имеет. Цена этим рассуждением была невелика. Далее приводятся таблицы. Партии, молодежные организации, другие организации, группы, издательства и количество. По данным правительства, в рядах этих партий и групп состояло примерно 35 400 человек, входивших в 90 различных организаций. В свою очередь эти 90 организаций поддерживали связь с 450 неофашистскими организациями, существовавшими за пределами ФРГ. Итак, неуклонный рост. 85-1959, 86-1961, 112-1962. О чем говорили эти цифры, впрочем, едва ли полные? Они говорили о том, что за спиной тех молодчиков, которые бесчинствовали в ФРГ в декабре 1959 года, январе 1960, стоит определенная политическая реальность. Видимо, не напрасно Науман и его гаулейтеры совещались в гамбургских и дюссельдорфских отелях. С тех пор кёльнская волна не повторялась, хотя об отдельных провокационных выходках западногерманская пресса сообщает довольно часто. Из зимних выступлений 1959 60 года явно не получилось генеральной репетиции. Не получилось даже обычной репетиции. Ее организаторы, видимо, были ошеломлены тем единодушным протестом, который вызвала кёльнская волна во всем мире и в самой ФРГ. Она осталась эпизодом. Но это не дает нам оснований забывать о кёльнских событиях и списывать их с политического счета Федеративной Республики. Мы должны сделать иное. Определить место этих событий, их соотношение с другими явлениями политической жизни ФРГ. В условиях, когда нацизм в его откровенной форме не смог привлечь к себе широкие массы западногерманского населения, первостепенное значение имела позиция не мелких неонацистских, а основных бонских политических партий. Действительно ли они помогали немцу с улицы избавиться от наследия нацистского прошлого? Людей можно увести прочь от былого, заставить их переосмыслить и понять уроки прошлого? отбросить антикоммунистические бредни. И наоборот, можно законсервировать опасные настроения, дать им сохраниться, создать питательную среду для нового антикоммунизма. Теперь, много лет спустя, после 1945 года, ясно, какой вариант избрали в Западной Германии. Бонские политики переняли от Гитлера эстафету антикоммунизма, несмотря на все преступления, совершенные под этим флагом, И отсюда все логические следствия. Кто может отрицать, что запрет коммунистической партии, осуществленный в ФРГ в 1956 году, представляет собой типичнейший симптом нацистской диктатуры? Кто может не заметить поразительного позорного сходства многих лозунгов партии Аденауэра и партии Гитлера? Кто может перечеркнуть прошлое тех бонских деятелей, которые носили форму штурмовиков? Сто раз был прав автор статьи во франкфуртском журнале «Гегенвард», который в августе 1957 года писал «Национал-социализм мертв, но трупный яд может быть очень опасным». Прямое следствие антикоммунизма, возвращение видных нацистских деятелей в аппарат управления, юстиции, полиции – а также упорное нежелание наказать нацистских военных преступников. Эта тема могла бы явиться темой отдельной книги. Настолько длинен ряд имен бывших нацистов, которые сейчас нашли себе места в партии Аденауэра, Эрхарда, в Бонском правительственном аппарате, начиная с коричневых тузов вроде Оберлендера. Примечание. Урок Оберлендера мало чему научил федеральное правительство. Дело Оберлендера кончилось летом 1960 года, а зимой 1961 года разыгралось дело Ферча. Генерал Фридрих Ферч был назначен генеральным инспектором Бундесвера, хотя правительство знало о том, что он был осужден за военные преступления на 25 лет тюрьмы. Бону пришлось пенять на себя, когда документы о преступлениях Ферча стали достоянием гласности. Как и в случае с министром, правительство долго сопротивлялось и лишь в 1963 году уволило Фёрча на пенсию. Вслед за этим последовало дело Френкеля, генерального прокурора ФРГ. Он был назначен на пост в марте 1962 года. А через несколько месяцев стало известно, что Френкель был заседателем нацистского имперского суда и лично выносил смертные приговоры немецким патриотам. Скандал был на этот раз такой, что Френкеля поспешно послали в длительный отпуск. Казалось, достаточные уроки. Увы, нет. В 1963-64 году эта бонская карусель снова завертелась. В новом правительстве Эрхарда пост министра по делам изгнанных получил Ганс Крюгер, друг и соратник Оберлендера. В феврале 1964 года на пресс-конференции в Берлине были преданы гласности архивные данные личные дела Крюгера, согласно которому он был членом НСДАП, ее Орцгруппенлейтером, и во время оккупации Польши выносил смертные приговоры жителям города Хойницы. Крюгеру предложили подать в отставку. Вся пресса не заметила подсчитать, Дело Оберлендера длилось несколько лет, дело Френкеля – несколько месяцев, дело Крюгера – несколько недель. Из этого кое-кто делал оптимистические выводы, но для оптимизма оснований мало, ибо единственным правильным было бы не сокращать сроки изгнания нацистов с видных постов, а вообще не назначать их на эти посты. Вроде Оберлендера и кончая коричневыми шестерками и двойками еще Геринг в Нюрнберге говорил американскому офицеру. Вы, американцы, совершаете большую ошибку в вашей болтовне о демократии и морали. Вы думаете, что достаточно арестовать нацистов и наутро вести демократию? Неужели вы думаете, что они хоть на грамм стали меньше нацистами, ежели теперь большинство получает так называемые христианские партии? Национал-социалистическая партия запрещена. Что им остается другое? Они на минутку прячутся за рясы священников. Таково сильное и опасное течение, которое пронизывает политическую атмосферу Федеративной Республики.